Совещание. В оперативном штабе, которое организовали в здании отдела полиции, находилось человек 20. Для поселкового отдела такое количество людей было полным перебором. И поэтому люди ходили то на улицу в курилку, то еще куда-нибудь. Только четверо мужчин в военной форме постоянно находили за ноутбуками. И еще двое в форме сидели за столом, на котором были развернуты аппараты связи. Подполковник Метелкин достал из кармана зеленого кителя пачку парламента, вытащил из него сигарету и прикурил. К нему подошел майор Верховцев и сказал, послушай, Андрей, мы тут уже пять часов находимся, нам известно, что в городе творится полная жопа, там люди гибнут. Ты же видел видеозаписи, ты слышал доклады групп, которые заходили на окраину города. Чего мы ждем? Почему не предпринимаем меры по спасению людей? У нас в распоряжении две мотострелковые роты. И все, что мы сделали, выставили посты на дорогах, и никого бляха-муха не пускаем. Метелкин затянулся, выпустил дым и ответил. У меня приказ простой. Я держу дороги в заданном секторе и никого не пускаю. Ни в город, ни из города. Спасательные операции в приказе не значились. Мы даже не понимаем, что там в этом сраном городишке происходит. Какая хуйня там творится. Ты знаешь? Может мне солдат подставить? У нас тут только срочники. Ждем дальнейших указаний. К нам едут какие-то ученые, плюс организовывается штаб МЧС. Наша задача охранять. Ты мне, майор, не втирай за спасение людей. Класс я хотел на людей, на этот городишко и на то, что там происходит. Приедут специалисты, проведем совещание, доложим генералу Тихонову. А он пусть решение принимает, а я на себя такой ответственности не возьму. Тебе понятно? Понятно. Майор развернулся и ушел за угол здания. Там он снял форменную кепку, вытер пот рукавом. К нему подошел сержант и спросил. Товарищ майор, ну что сказал командир? Верховцев сплюнул на землю и ответил. «А ничего, блядь, нового. Сначала совещание, потом доклады, потом совещание и опять доклады. Все столько, как в армии. Ни одна тварь не хочет на себя ответственность брать. У нас тут оружия столько, что можно, блядь, весь город зачистить. А мы ждем указаний. Долбоебы! Им непонятно, что там происходит. Мне вот тоже непонятно, но от сиденья тут понятнее не станет. Сержант тоже снял кепку и, чуть приблизившись к майору, сказал». Владимирович, темнеет уже. У меня есть пару солдат нормальных, плюс четыре контрактника. Я предлагаю сделать рейд в город. По-тихому. Но у нас данных с Гулькин клюв. Мы только на окраине и были. Остальное коптерами до авиации просматривали. А сами ножками сходим, куда больше узнаем». Майор почесал кончик носа и, глядя в темнеющее небо, сказал. «В ночь точно не пойдем». Дай возможность солдатам и надежным сержантам ночью выспаться. Утром в четыре часа ждут себя вон у того дома. Майор показал пальцы на двухэтажный дом. При себе иметь оружие и дополнительный боекомплект. Прогуляемся немного. Только нужно, чтобы этот долбанный командир не узнал ничего. Скоро прибудут ученые. Главная задача взять живым одного из тех монстров. Ученым на забаву. Все, расходимся. Майор дошел. До большой зеленой палатки и разместились офицеры. Возле нее стоял БТР. У его борта курил капитан Смирнов. Верховцев подошел к нему и спросил, «Ехать куда-то собираетесь?» Капитан бросил окурок на землю, затоптал его и ответил, «Через час вокруг города устанавливают полный карантин. Никто не войдет туда без специального допуска, и никто не выйдет. С восточного поста доложили, что была попытка прорыва. Ученые из Академии при генеральном штабе туда сейчас поехали. Несколько солдат заразились этой неизвестной заразой. Говорят, что перли из города, как зомби фильмах ужасов. На посту 8 двухсотых заразившихся изолировали. Решение о карантине уже вступило в силу. На постах размещают дополнительный личный состав и вооружение. В течение часа на каждом посту должны дежурить врачи военные. Мы сейчас выдвигаемся на поле, которое левее поселка. Там тоже будет пост. Вроде еще новые посты организовывают. В общем, дело тут серьезное. И ни хрена не От пункта временного размещения оперативного штаба прибежал солдат и запыхаясь сказал. "Таш, майор, всех офицеров, свободных от караульной службы, собирают в штабе. Туда прибыли какие-то большие погоны и люди в штатском. А всем свободным военнослужащим объявлена команда сбор. Пойдемте. Майор отправился к штабу. В его голове крутились мысли о том, что выход в город отменяется. Выставят кордоны. И ни туда, и ни оттуда не пройти. А рисковать жизнями солдат и сержантов не стоит. В штабе сейчас опять совещания, доклады. Все как всегда. Похоже, жители города, которые не превратились в зомби или кровожадных мутантов, обречены. Если только не примут решение... о проведении масштабной операции по спасению и эвакуации выживших людей. Майор искренне надеялся, что руководство операции хватит воли и духа начать эвакуацию.